Глава 46. Настоящий обман Еще недавно она хотела убить меня и всех моих людей. Теперь же просит даже не о пощаде, а о спасении. И ведь делает это абсолютно искренне. В этом вся Олеся, по крайней мере, насколько я сумел ее узнать. Она может полностью отдаться инстинкту убивать, а может также полностью в знак благодарности за спасение подарить мне свою верность. Вот только нужна ли мне такая союзница? И, главное, смогу ли я вообще ее спасти? А то ведь попробуешь, потерпишь неудачу на глазах у людей и прощай большую часть так тяжело наработанного авторитета. В этот момент Олеся прижала руку к груди, пытаясь излечить рану с помощью своего разделения. Но, как и следовало ожидать, Ничего у нее не вышло. Еще бы, тут даже способности генерала спасовала. А она явно посильнее будет. Хотя, надо признать, в чем-то у Олеси ситуация получше. Если в случае с Сартром Аора Семенского подарка пыталась его убить и после попадания, то касательно носительницы этой силы таких негативных эффектов не было. Может быть, действительно попробовать? «Он говорит, что работает на тебя», Я так и не успел додумать, как следует свою мысль, как один из разведчиков Макса, принявшихся не теряя времени допрашивать новых пленных, швырнул мне под ноги какого-то чумазового человека. «Вася, а я знал, что это ты!» Знакомый голос и не менее знакомые залысины, Селин. «А ведь я помню, как во время моего возвращения в лагерь он был одним из тех немногих, что не прогнулись под Семина. «Тут еще один!» Разведчики швырнули на землю второе тело, и на этот раз я сразу узнал Илью. мага дерева, что раньше все время бегал за мной, но вот потом одним из первых переметнулся на сторону более сильного. «Василий, я ждал вашего возвращения, готовил людей, организовывал ячейку сопротивления». Ого, какая красочная история. Я ей, конечно, не верю, но, судя по всему, тут страсти немалые разгорелись. «Организовал он!» да этот лощенный тип нас сдал селен попытался плюнуть в сторону как будто бы сжавшегося от этих слов ильи не слушайте этого плешивого! мак начал говорить но его прервал стон все еще продолжающий бороться за жизнь олеси вот ведь представляю как ее корежет но ведь держится несмотря ни на что этого связать быстро подтвердив свои догадки с помощью истинного зрения Метка разлома, гейс от Сёмина и отрицательное отношение ко мне явно говорили не в пользу версии Ильи. Я указал на мага дерева. Тут же раздался довольный смех Селена, моментально сменившийся попытками откашляться от накопившейся в горле крови. Может быть, и дать ему уйти на перерождение? Хотя нет, сначала дело. А вот этому помочь и освободить тех магов, на которых он укажет, это действительно союзники». Найдя взглядом Арда, я убедился, что он услышал мои слова, и потом нас не будут ждать недомолвки из-за этого решения. «У нас гости!» Я так и не решил, что делать дальше, как с одной из башен долетел крик забравшегося на стратегическую высоту разведчика. «Отряд человек в пятьдесят, впереди темноволосая девка, под знаменем с улыбающимся солнцем, или эта спираль так нарисована непонятно, это свои или чужие?» «Даша! Я моментально даже по столь куцому описанию смог догадаться, кто же это к нам пожаловал. И неважно, как моя темная смогла выйти на след, главное, что мои последователи по делу света скоро будут рядом. Маги тоже есть, так почему бы не воспользоваться случаем и не попробовать перевести обман на столь нужный мне новый уровень? Тем более, что и жертва для создания нужной атмосферы тоже в наличии». Правда, жертва, пожалуй, все-таки не в прямом смысле этого слова. «Это свои, впустите их в крепость и ведите сюда. Освобожденные маги тоже пусть здесь собираются, ну и нашим намекните, чтобы не расходились». Раздав приказание, я подошел к лежащей на земле Олесе, поднял ее и перенес на остаток стоящего посреди свободного пространства помоста. «Хорошо получилось, так и мне удобнее будет, и смотреть со стороны будет проще». «Этого связанного тоже сюда?» Я кивнул одному из своих добровольных помощников в сторону Ильи. «Он же у нас предатель. Так я, кажется, придумал для него достойное наказание. Но теперь лучше бы прекратить торопиться и хорошенько продумать свои дальнейшие шаги». И, постаравшись абстрагироваться от стонов Олеси и тихих переговоров, собирающихся рядом людей, я погрузился в мысли, стараясь как можно детальнее представить все, «Что мне сейчас предстоит сделать?» А вот и отряд Даши подтянулся. Надо же, смогла утянуть с собой и хвостова с сапоговым. Ну да ладно, я в пробивной способности этой дамочки уже давно не сомневаюсь. «Займите свое место и помолчите, потом я все объясню. Олеся!» Я обратился к девушке. «Готова ли ты отказаться от своего повелителя, чтобы я смог помочь тебе?» «Я же вижу, что ты знаешь о невозможности излечить от рану, поэтому и не уходишь к своему надгробию. Но я уже спас от этого проклятия генерала Сартра, могу поставить на ноги и тебя». Народ на площади, до этого так или иначе перебрасывающийся фразами с соседями, неожиданно замолчал. Еще бы, для одних это новая информация о союзнике, уровень его врагов и друзей, для других это конкретная история и... Возможно, надежда тоже получить свободу. Нагнувшись к уху Олеси, я прошептал ей краткую инструкцию, как отказаться от своего надгробия и тем самым разорвать связь с Семеном. Ну уже, неужели твоя боевая душа после всего, что было, не жаждет свободы? Я отказываюсь. Девушка вытолкнула из себя эти слова, а заодно и повторила все описанные мной манипуляции, разрывая связь, с и так неспособным ей помочь бессмертием. Ну а я подхватил зажегшийся у нее в руках ингредиент для божественной ловушки и быстро спрятал к себе в невидимый карман. «Хорошо, теперь ты готова к исцелению». И, вытащив кинжал карика, я вонзил его в грудь, все еще лежащего неподалеку Ильи. «А что, тело олеся мне не восстановить, но вот вариант с пересадкой, что-то мне подсказывает, может и сработать». Кинжал ушел вплоть буквально на пару сантиметров, проткнув ребра и остановившись, чтобы не задеть внутренние органы. Замри! Можно было бы попросить людей придержать попытавшегося дернуть мага, но его защиту, слабую из-за почти полностью истраченной в бою маны, я смогу пробить и сам. А! Крик взлетел над замершей площадью пока я перерезал остальные ребра, открывая доступ к сердцу. Молчи! Лишнее это. А благодаря зелью выносливости команды такого уровня я могу отдавать столько, сколько будет нужно, не оглядываясь на потерю жизни, что пришлось бы делать любому другому. Теперь достать сердце, одновременно без остановки используя на него лечение. Такое странное чувство. Держу его на руках и, по идее, Оно должно было бы начать затихать, но благодаря магии продолжает биться. Вот заклинания исцеления перестали задевать Илью, и тот так и затих с дырой в груди, растекшийся вокруг лужи крови. Не знаю, встанет он сейчас где-то в крепости или его перебросят к Семину, мне плевать. Сейчас есть кое-что поважнее. Бережно, как огромную ценность, Опускают добытое сердце в пустую грудину, все еще умудряющейся поддерживать свою жизнь Олеси. Ну вот, сейчас главное выбросить из головы все мысли про группы крови, резус-факторы и прочие совместимости. Надо просто верить, что моего лечения хватит, чтобы организм девушки не отторг новое сердце. Да и вообще встроить новый орган в чужое тело – это не такая уж и простая задача. Можешь убрать кровь. Я подумал, что с помощью разделения Олеси это будет не так уж и трудно, а мне сразу станет проще понимать, что с чем сращивать. Готово. Девушка побледнела еще больше, закусила губу, но было видно, что в ее глазах появилась надежда. После того, как края раны очистились, мне стало гораздо проще работать. Соединить артерию, еще одну, теперь вену, зарубцевать плоть. «Вроде бы получается. Теперь вырвать из уже начавшего остывать тела Ильи пару костей и с помощью техник мастера кадавров срастить их с остальным скелетом. Кстати, а как Олеся двигала руками, если позвоночник был перебит? Только на силе воли? Нет, я определенно не буду жалеть, если у меня появится такой союзник. Итак, сердце на месте, кости для поддержки готовы, левое легкое я тоже пересадил». Даже красиво скрыл все раны под срезанными и наложенными на них пластами кожи. Кстати, Олеся, судя по всему, перестала сдерживать кровь, но она больше не вытекает наружу, и жизни полные. Вот только, почему девушка до сих пор не дышит? Черт побери, я вроде бы все сделал правильно, но пересаженные органы и не думают работать, а Олеся потеряла сознание, и теперь даже непонятно, куда двигаться дальше, а тут еще толпа, стоящая рядом, и следящее за каждым моим движением. Может быть, искусственное дыхание? Попробовать непрямой массаж сердца? Да нет, я и обычному человеку не решился бы его делать, а тут, когда сам создал поддерживающие грудь кости, вот не доверяю я почему-то своему творению. Оно как не выдержит надавливание на грудь? А может быть спросить, нет ли среди присутствующих врача, он бы и сделал все по уму, и скорее всего даже скорректировал что то в моей операции нет я же сам себя сейчас обманываю все я сделал как надо просто это рано не из тех что можно вылечить даже с помощью такой небольшой хитрости как устроенная мной пересадка но так не хочется проигрывать да еще на глазах у союзников ведь думал же что неудача может принести целую гору минусов но все равно полез поверил что смогу совершить чудо ну конечно «Ведь чтобы все получилось, верить нужно не мне. Аркабалено! Живи!» Я кричу на всю площадь и неожиданно чувствую легкий толчок прямо под правой рукой. И что это было? Моя операция все-таки неожиданно привела к успеху, просто надо было немного подождать, или все же сработало обращение к вере всех этих людей, что сейчас смотрят на меня с какой-то детской надеждой? «Что со мной?» Олеся произнесла это еле слышно, но, думаю, ее слова донеслись до каждого человека на площади. «У тебя получилось!» А я и не заметил, как ко мне вплотную подобрался Ард, и теперь с медвежьей ухмылкой сжал меня в объятиях. «Знаешь, раньше я сомневался в нашем союзе, но теперь, глядя, как ты обращаешься даже с врагами, начинаю верить, что не ошибся, пожав твою руку». «Помогать тем, кто хотел тебя убить! Да где это видано?» Старик Василий хотел побурчать, но поднявшиеся вверх уголки губ выдавали его настоящее настроение. «Так, что-то нас куда-то не туда начинает уводить, а мне еще и речь говорить. Ты жива?» «Для начала я решил все же разобраться с начавшей ощупывать свое тело Олесей». «На место раны я пересадил тебе органы, одного уже воскресшего где-нибудь мага, так что, думаю, самое страшное позади. Вот только не уверен, сможешь ли ты использовать с ними свою способность. И, что важнее, появятся ли они у тебя при возрождении. В общем, постарайся не умирать». «Не умирать? Ничего страшного, я уже жила с этим». Олеся еле слышно промурлыкала в ответ. «Но я уже повернулся к толпе». Пришло время для того, ради чего я вообще все это и затеял. «Вы видели, что я сейчас сделал. Мне подчинились даже противоположные стихии. Для напоминания, я попросил плащ принять истинную форму духа ночи, а сам еще раз окатил себя столбом непрерывных заклинаний лечения. И не просто так противоположные по своей сути силы выбрали меня как своего представителя». «Что ты имеешь в виду?» Стоящий в передних рядах сапогов, еще недавно хмурившей брови, глядя, как я спасаю жизнь одной из приближенных Семина, сейчас окончательно дошел до ручки. «Генерал рассчитывает на тебя, а ты тратишь тут время непонятно на что». «Да что ты знаешь?» Старик Василий тут же попытался окрыситься на помощника Сартра, но я прервал на корню разгорающуюся перепалку. «Генерал, говоришь?» Да! Но он и весь альянс городов – это только одна из сил, что вышла сейчас на арену. Есть повелитель, собравший силу богов. Вы его знаете под именем Семина. Есть другой повелитель в мире Союза, и он заключил договор с тенями. Есть боги, генералы, жнецы, каждый из которых пытается достичь своих целей. Кто-то просто хочет урвать свой кусок пирога, кто-то желает замахнуться на большее и подчинить себе весь мир. Но у них у всех, несмотря на кажущиеся различия и противоречия, есть кое-что общее. Они бы не отказались переделать мир под себя, но вовсе не жаждут его разрушить, в отличие от кое-кого другого, того, кого можно назвать нашим настоящим врагом. «Того, с кем нам, если мы, конечно, хотим выжить, надо будет сражаться, не жалея себя!» Я сделал паузу и, наконец, позволил себе вдохнуть новую порцию воздуха. Вроде пока все идет по плану. Слова попадают в цель, люди задумались и готовы поверить. Еще бы это было не так, ведь я сейчас использую схему, отработанную до блеска политиками старого мира. Остался только финальный штрих дать образ, вокруг которого все будет строиться, и я уже давно подобрал идеального кандидата на роль только что расписанного мной скрытого абсолютного врага.